Он услышал какие-то звуки и с тупым изумлением понял, что это он сам издает их, что они срываются с его губ. Помимо откровенного страха, он чувствовал все усиливающееся отвращение к самому себе. Хирн просто не верил тому, что происходило с ним. Он никогда прежде не был в боевой обстановке, но вести себя подобным образом — дзынь. Кусочки камня и каменная пыль осыпали ему шею, вызвав легкий суд. Винтовочный огонь был яростным, можно сказать, даже злобным. Казалось, весь огонь был сосредоточен на нем, и каждый раз, когда пуля пролетала мимо, он непроизвольно вздрагивал. Пот непрерывно капал с подбородка кончика носа с бровей на глаза. Перестрелка длилась всего 15 или 20 секунд. А он был насквозь мокрым. Ему казалось, что какой-то стальной обруч сжал его ключицы, перехватил дыхание. Сердце билось, как кулак о стену. В течение нескольких секунд все его мысли были сосредоточены на том, чтобы не наложить в штаны. Он почувствовал прилив крови к голове от одной мысли об этом. Нет, нет. Пули свистели вокруг с невыносимым шуршащим звуком. «Он должен вывести всех отсюда!» Но руки не слушались его, они все еще прикрывали голову. Он вздрагивал каждый раз, когда пуля рикошетировала от камня. Он слышал, как солдаты позади кричали друг другу бессвязные слова. «Откуда этот страх? Он должен подавить его. Что с ним произошло?» «Просто невероятно, трудно поверить!» Со стыдом и страхом он вспомнил на мгновение окура Каммингса, за которым он нагнулся, чтобы поднять его. Ему казалось, что он слышит все — хриплое дыхание солдат, укрывшихся за камнями, крики японцев в роще, даже шелест травы и треск кузнечиков в долине. Позади отделение Крофта все еще вело огонь. Он еще плотнее прижался к земле за камнем, когда несколько японских пуль ударили о камень и отскочили в сторону. Осколки и пыль обожгли ему шею. Почему же Крофт ничего не предпринимает? Внезапно он понял, что ждет, когда Крофт возьмет инициативу на себя и подаст громким голосом команду, которая выведет его отсюда. Все в нем возмутилось. Он завел свой карабин за край камня и нажал на спусковой крючок. Однако выстрела не последовало. Спусковой механизм стоял на предохранителе. Эта ошибка привела его в бешенство. Не вполне отдавая себе отчет в своих действиях, Хирн встал, нажал на предохранитель и сделал три или четыре выстрела по роще. «Назад! Назад!» — крикнул он. «Встать! Назад!» Ошеломленный, он услышал, что кричит неистовым пронзительным голосом. «Встать! Бегом назад!» Вокруг свистели пули, но теперь, когда он стоял, они, казалось, не имели значения. «Отойти ко второму отделению!» — крикнул он еще раз, перебегая от камня к камню. Его голос жил отдельно от него самого. Он повернулся и сделал еще пять выстрелов — с быстротой, на которой только был способен, я остановился в ожидании, онемевший, неподвижный. «Встать! Открыть огонь! Залп по ним!» Некоторые солдаты встали и открыли огонь. Приведенные в замешательство японцы в роще несколько секунд молчали. «Бегом назад!» — скомандовал Хирн. Солдаты отделения поднялись на ноги, бросая на него безмолвные взгляды и побежали назад к уступу скалы. Они поворачивались к роще, делали по нескольку выстрелов, отбегали на 20 ярдов, останавливались, чтобы снова открыть огонь, отходили в беспорядке, подобно стаду, в ярости и страхе. Японцы в роще снова открыли огонь, но солдаты отделения не обращали на него внимания. Все они словно обезумели. Перебегая от камня к камню, они думали только об одном — скорее достичь спасительного укрытия позади скалы, которую только что оставили. Один за другим, задыхаясь и негодуя на усталость, они преодолели последний уступ скалы и укрылись за ней. Ото всех несло потом. Хирн был одним из последних. Он свалился на землю, потом встал на колени. Браун, Стэнли, Рот, Минетта и Полок продолжали вести огонь, а Крофт помог Хирну встать на ноги. «Все вернулись», — спросил Хирн, тяжело дыша. Крофт быстро посмотрел вокруг. «Кажется, все на месте», — ответил он, сплюнув. «Пошли, лейтенант, нам нужно выбираться отсюда, они наверняка начнут искать нас». «Все здесь!» — закричал Ред. На его щеке виднелась длинная ссадина, а сам он был весь в пыли. Пот проступал сквозь этот слой пыли и тек, как текут слезы по грязному лицу. Солдаты собрались за скалой, разгоряченные, сердито перекликаясь друг с другом. «Что, пропал кто-нибудь?» — громко крикнул Галлахер. «Все здесь!» — ответил ему кто-то. В роще на той стороне долины стояла тишина. Лишь изредка, с шуршанием и свистом, над ними пролетали одна-две пули. «Надо уходить отсюда», — предложил кто-то. Крофт поднялся над вершиной скалы, осмотрел поле, но ничего не заметил. Когда из рощи на противоположной стороне долины послышались выстрелы, он быстро укрылся за скалой. «Ну как, отступаем, лейтенант?» Некоторое время Хирн был не в состоянии сосредоточиться. Он еще не мог прийти в себя и успокоиться, ему не верилось, что они благополучно возвратились и временно в безопасности. В нем все кипело. Он хотел гнать солдат еще сотню ярдов и еще еще выкрикивая команды, бушуя от ярости.